Глава пятая. Творческие беспризорники. В то время как в доме ученых рождалась Ромашковая долина, а на Синопской набережной минута за минутой собиралась легендарная скамейка, я продолжала работать в издательстве. Выпускала книги про успешный успех и хронически ощущала себя лишней деталью. Знаете, как бывает? Мастер собирает после ремонта, скажем, часовой механизм, и вдруг смотрит — остался один гвоздик. Откуда он? За что отвечал? А бог его знает. Вроде бы часы и без него работают. Полтора года я была таким гвоздиком. Однажды руководитель вызвал меня и сказал, что-то, Маша, вы совсем нос повесили. Не предлагаете драйвовых проектов. Я услышала в этих словах призыв к действию. За ночь придумала драйвовый проект и наутро презентовала его начальнику. При этом попросила небольшой процент от продаж книги для поддержания внутреннего драйва. Закончилось все не очень. На следующий день меня уволили. Первый и последний раз в жизни. Очевидно, не только я понимала, что нахожусь не на своем месте. Со стороны это было особенно заметно. Я покидала издательство в растрёпанных чувствах, получила расчёт и пообещала себе ничего не делать целый месяц. Думала, буду заниматься накопившимися домашними делами. Возможно, время от времени просматривать вакансии, но не более. Не тут-то было. Через неделю поздно вечером мне позвонил Илья. «Слушай, Маш...» А нет ли у тебя кого-то, кто готов поехать в Москву, чтобы вести проект по смешарикам с крупным издательством? Я к тому моменту, уже лежавшая в постели, резко села. Есть. Это я. Прекрасно. Тогда собирайся. Закончив разговор, я еще с полчаса бегала по квартире, пыталась успокоиться. Здравомыслия хватило, чтобы выторговать у Ильи пару недель на передышку перед прыжком в омут нового проекта. Но мысленно я уже паковала чемодан. Меня переполняло предчувствие большого приключения. Невидимый часовщик поддел пинцетом лишний гвоздик, чтобы вложить его в совершенно другие часы. И, как оказалось, там ему самое место. Через полгода после завершения проекта я вернулась в Питер, чтобы возглавить новорожденное издательство «Умная Маша». Оно стало важной частью той стороны смешариков, которая обычно остается скрытой от большинства фанатов. Дело в том, что, придумывая персонажей, Салават и Илья пошли по нетривиальному для начала двухтысячных пути. Они ни минуты не рассматривали свой проект как просто сериал. Оба горели идеей создать первый в России медиабренд или, как сейчас говорят, медиафраншизу. А это значит, что основной поток денег должен был идти не от трансляции контента на ТВ-каналах или выпуска DVD-дисков, а от продажи лицензий на сопутствующие товары. Другими словами, внешние по отношению к компании Илье организации получали бы право использовать образы героев для производства детской одежды, игрушек, сладостей и многого другого. За это они начисляли бы с Мишариком так называемые роялти, то есть процент с продажи своей продукции. И если уж совсем честно, это была единственная жизнеспособная модель для такого бизнеса. Только представьте, на Западе покупка телеканала мультипликационного сериала означала, что его создатели могут танцевать джигу и пить шампанское. Приличная часть их расходов на производство считая купалась. В России двухтысячных все всё было иначе. За трансляцию одной серии в Спокойной ночи малыши платили 100 долларов, говорит Надя Кузнецова. Я запомнила, так как бетакамовская кассета, на которой мы передавали готовый материал каналу, стоила ровно эту же сумму. С СТС дело обстояло ещё печальнее. Если не изменяет память, Канал заплатил нам те же 100 долларов за 21 серий. Не по 100, а 100 за весь пакет, рассказывает Илья. При этом производство одной шестиминутной серии до 2008 года обходилось в 15-20 тысяч долларов. Теперь прибавим сюда, что деньги Госкино покрывали не более 30% от нужной суммы, а поступления от FanGame стремительно иссякали. И делаем простой вывод. Хочешь выжить? Продавай лицензии. Продавай быстро и много. Иначе фееричная команда, которую ты собрал делать сериал, останется без зарплаты, а офис с оранжевым потолком — без арендной платы. Другими словами, чтобы не вылететь в трубу, Илья должен был действовать как герой приключенческого блокбастера, которого преследуют лавины или цунами, бежать со всех ног. И тут сыграл свою роль опыт фангейм. Оба и Салават и Илья знали, прежде чем что-то предлагать потенциальному покупателю, надо это что-то визуализировать. Нарисовать мягкую игрушку в виде лосяша или школьную тетрадку с изображением Нюши и кроше на обложке. То есть сначала самому придумать, как будет выглядеть товар клиента, а потом это ведение — продавать. Параллельно со студией мы организовали отдел дизайна, который занимался в том числе созданием таких визуализаций, рассказывает Салават. Сразу, еще до разработки брендбука, начали делать толстые альбомы с изображениями придуманных нами игрушек, одежды, сладостей и многого другого, ну и каталоги вымышленных товаров. Овы. Большинство российских производителей в ту пору не были готовы платить за право использовать образы круглых зверей. Зачем? Если авторское право не работает, делай, что хочешь. Всё равно тебе за это ничего не будет. «Выпускалось огромное количество контрафакта», рассказывает Елена Морева, которая в то время работала под началом Соловата, а потом возглавляла департамент разработок реки. В каждом переходе висели кривые, косые, сшитые из материалов глючных цветов смешарики. И нарушители на все наши претензии отвечали. «А почему нельзя-то? Я же вкладываюсь в производство, риски несу. Подумаешь, вы сериал сделали». Даже в огромных сетевых магазинах такое бывало. Случались и совсем удивительные ситуации. Как-то Елена Морева приехала встречу к владельцу кондитерского завода. Предварительно была договоренность, что предприятие выпустит линейку конфет со смешариками на упаковке. Сели в помпезном кабинете, начали обсуждать, и тут владелец спрашивает, «Сколько?» «Что?» — Елена смотрит непонимающе. «Сколько заплатите за то, что я ваших зверей буду на своих конфетах рекламировать?» Удивлению его не было предела, когда он понял, что деньги должны перекочевать из его кошелька в карман создателей мультфильма, а не наоборот. Фан-факт. В мае 2009 года смешарики покорили настоящий космос. Роман Романенко, бортинженер Международной космической станции, собирался в долгую полугодовую экспедицию на орбиту Земли. Его шестилетняя дочка подарила ему талисман — мягкую игрушку Биби. Конечно, космонавт взял его с собой. Так робот Биби улетел пусть и не просторы галактики, но стал явно ближе к звездам. А Пин, вероятно, преисполнился гордости за сына. На этом фоне я возвращаюсь работать в компанию Ильи, чтобы заниматься сопутствующей продукцией а именно делать детские журналы, книги по вселенной смешариков. По сути, вкладывать силы в развитие не столько мультипликационного сериала, сколько того самого медиабренда. Ощущения после полуторагодового отсутствия были странны. С одной стороны, студия «Петербург» много чего унаследовала от фангейм, прежде всего, всепоглощающий творческий хаос. Команда то и дело ныряла в грандиозные проекты, Участвовала в масштабных мероприятиях, зашивалась, перерабатывала, срывала все сроки и успевала в последний момент. Временами я ловила себя на желание оградить свою маленькую редакционную группу от ревущего за пределами нашей комнатушки безумного коллайдера. Помню, как инструктировала сотрудников. «Если ты встречаешь в коридоре Попова, и он предлагает тебе поехать с ним на презентацию новой продукции или сгонять за сосисками в ближайшее кафе, нужно ответить. «Хорошо, я только проконсультируюсь с руководителем, то есть со мной». Потому что иначе глазом не успеешь моргнуть, как твой сотрудник окажется очарованный Ильей и затянут в какую-нибудь авантюру. С другой стороны, студия и все дополнительные подразделения работали как отлаженный механизм. В производстве находилось одновременно несколько серий. Каждую делала отдельная творческая бригада во главе со своим режиссером. Между ними, вездесущим фигора метался Денис Чернов. Контролировал процесс. Что бы ни происходило в компании, все эпизоды выходили в нужный срок и вовремя попадали на каналы. Оставалось только восхищаться. Насколько ловко Наде, Илье и Толе удалось наладить производство. Однако до главной цели все еще было далеко. С Мишариком предстояло превратиться в то, ради чего все затевалось. Настоящую медиафраншизу. Приблизиться к успеху Диснея, ну или хотя бы бренда Хлоу Кити. Как это развивалось, можно проследить на примере моего маленького подразделения «Умная Маша». Свой первый проект «Букварик-смешарик» мы выпустили в конце 2004 года. Нашими партнерами стали издательство «Эксмо» и одна из книжных сетей Петербурга. Моя команда делала все под ключ. Придумывала идею, писала текст, рисовала иллюстрации, верстала книгу, а потом отдавала издательству, чтобы то напечатала ее многотысячным тиражом и распространила по магазинам. Успех пришел мгновенно. Я не успела оглянуться, как мы уже подписывали контракт на несколько десятков миллионов рублей. На полках один за другим появились букварик-смешарик, читарик-смешарик, словарик-смешарик, считарик-смешарик. Выходила серия «Мультколлекция», которая состояла из книг по мультикам. Одновременно в партнерстве с издательством «Эггмант» «Сейчас Лев» начали выпускать журнал по смешарикам. И бесчисленные раскраски, и книги-игры с движущимися музыкальными элементами и разворачивающимися игровыми полями. Мы делали все то, что на Западе считалось обязательным условием развития любой мультипликационной вселенной. А у нас выглядело как чистой воды ноу-хау. С выходом на ТВ все новых и новых серий Известность смешариков достигла критического уровня. И производители, наконец-то, начали понимать смысл покупки лицензии. Все ведь просто. снюши или крошем на упаковке можно было продать в пять, а то и в десять раз больше своего товара, чем без нюши и кроши. Элементарная математика. Помню, одну из первых лицензий купил ОАО Светлогорский ЦКК. «Рассказывает Илья. Белорусский комбинат, который производил детские тетрадки. Сделка была небольшой, около 20 тысяч долларов. Но меня она сильно вдохновила. Настоящим же прорывом первых лет стал контракт с компанией LG Electronics на сумму в 300 тысяч долларов. Тут надо сделать небольшое отступление и рассказать о феномене проводников бренда». Людях, которые однажды, влюбившись в проект, сыграли в его судьбе решающую роль. Одним из них стал Эдуард Джен. Корейский топ-менеджер, прекрасно говорящий по-русски, в ту пору он возглавлял одно из подразделений LG в России. «Смешариков я открыл для себя, когда моей дочке было два года. Смотрел их вместе с ней по телевизору», вспоминает Эдуард с улыбкой. Она, кстати, до сих пор их фанат хотя ей уже исполнилось 20. Потом, благодаря удачному стечению обстоятельств, познакомился с Ильей. Он предложил совместный проект, и я мгновенно получил на него добро от руководства компании в Корее. Для LG он стал первым таким сотрудничеством, а для Смешариков — первой крупной промолицензией. То есть мы продали не право выпускать продукцию с образами героев, а фактическое комплексное пиар-партнерство с нами», объясняет Илья. «Был запущен грандиозный проект, который получил название LG Улыбается детям». Смешарики участвовали в концертах, новогодних елках, конкурсах и других мероприятиях от LG. Все это работало в том числе и на нашу популярность. Думаю, где-то в этот момент Илья с понял. поняли, что если не все, то хотя бы большая часть задуманного получилась. Мечта стала реальностью. В России появился первый мультипликационный медиабренд. Невероятно, но факт. Коммерческая сторона вопросов в тот момент мало влияла на происходившее в Ромашковой долине. Там все шло своим чередом. Чудесный мир рос и развивался, отданный на откуп творческой команде и я ничуть не преувеличиваю. Режиссёры, композиторы, сценаристы — все имели беспрецедентную свободу. «Не помню, чтобы была какая-то редактура», — рассказывает Алексей Лебедев. «Я писал вообще без правок. Феномен сам по себе примечательный. У меня складывалась серия, я прохаживал её в голове, пока не формировались все петельки-крючочки. Потом, когда уже была линия структура истории, Садился и писал, даже не перечитывал. «По большому счёту, все мы были беспризорники», соглашается с Лебедевым Денис Чернов. «В хорошем смысле этого слова. За нами никто не следил. Я прибегал к Прохорову, на пальцах рассказывал, какой будет серия. Он хвалил и давал советы, что можно улучшить. Всё». Об этом же рассказывает и композитор Сергей Васильев, и звукорежиссер Игорь Яковель. Отсутствие жесткого контроля со стороны Попова и со стороны Прохорова побуждало экспериментировать, играть, ганить. «Сначала истории были весьма осторожными», — говорит Денис Чернов. «Мы еще только прощупывали границы. Для меня первая серия, где мы за них вышли, — «Железная няня». После нее появилось ощущение, что рамок не существует, Тогда же возникла традиция сознательно использовать кинематографические штампы. В конце серии няня, подобная «Терминатору», вскидывает металлическую руку. Илья такую свободу творческой команды комментирует просто. «Я всегда следовал принципу «собери талантливых людей и не мешай им работать». И в и позже в смешариках. Это же очевидно». Чтобы люди задействовали весь свой потенциал, их не должно ничто ограничивать. При этом нельзя сказать, что в смешариках было что-то пущено на самотек. Прохоров регулярно проводил разборы полетов с командами, делавшими отдельные серии. Надя вспоминает, как новички побаивались этих встреч, но после первой же выходили окрыленными и работали с утроенной силой. Он был как увеличительное стекло, вспоминает Денис. Умудрялся что-то такое в тебе увидеть и подсветить, что ты уже не мог думать и действовать как раньше. Не знаю, какие ключики он подбирал, но ему удавалось провоцировать людей на творчество. Заставлял делать сверх того, что ты планировал, и это становилось твоим личным достижением. Я хорошо помню это сочетание свободы, и поднятой до небес планки. Именно оно заставило меня вместе с командой придумать очень сложный формат журнала «Смешарики», который мы с 2005 года выпускаем вместе с издательством Эгмонт. Каждый номер со всеми рассказами, развивалками и играми складывался в завершенную историю. Это был настоящий прорыв. Только мы не подумали, что заданную высоту Придется держать десятилетиями. А еще что первые годы мне предстоит делать его практически в одно лицо. Не слабое такое развлечение. Как-то я разболелась, и посреди зимы, проклиная все на свете с температурой под 40, маялась над летним номером о веселых каникулах. Сорвать сроки было смерти подобно. Просадить качество — и того хуже. Пришлось в лучших традициях смешариков Работать в температурном угаре, зато результаты говорили сами за себя. Журнал очень быстро набрал обороты и через пару лет вышел на тираж в 165 тысяч экземпляров. Больше было только у веселых картинок, и то не намного. Тогда же, как мне кажется, произошло очень показательное событие. На фоне успехов умной Маши я попросил Илью ввести меня в состав учредителей нашего маленького издательства. В какой-то степени сделала то же, за что меня уволили с прошлого места работы. Правда, на этот раз к разговору подготовилась основательно. Пришла с цифрами, фактами, вескими аргументами. Но изложить их все Илья мне не дал. Почти сразу сказал, я согласен. С ним всегда в этом отношении было просто. И теперь Я хорошо понимаю, почему. Креативный бизнес не зависит ни от товарного потока, ни от заводских мощностей, ни от нефтяной трубы. Единственное средство производства — это люди. И главная задача владельца и руководителя такого бизнеса — делать все, чтобы им хотелось работать. Хотелось экспериментировать, хулиганить, прыгать выше головы. Илья Попов и Анатолий Прохоров всегда это понимали, понимали и делали. Фан-факт: чарующий голос Черного Лавиласа принадлежит Антону Виноградову, актеру, озвучивающему Кроша. Вот такой диапазон. Борьба за идеальное звучание. История Игоря Яковеля, ведущего звукорежиссера «Смешариков». Игорь в компании с 2003 года по настоящее время. Игорь признался, что долго притирался с композиторами, особенно с Сергеем Васильевым. Специалисты не понимали друг друга и спорили. Композиторы приносили звукорежиссеру по 15 вариантов мелодий для эпизода в 6 минут. И поначалу Игорь думал, что это от их неуверенности в себе, Только позже звукорежиссер понял, насколько был неправ. Композиторы искали идеальное звучание. Первые треки, по словам Игоря, были не лучшего качества. Все записывалось дома, на плохой микрофон. И все же творческий гений композиторов оказался сильнее звукорежиссерских придирок и железяк. Песни Сергея и Марины сделали сериал уникальным. Когда сводили первый диск, Игорь думал, что все будет сделано быстро. Но композиторы впали в творческий раж. Три недели переросли в три месяца. Все были на нервах, все морально устали. Как-то Игорь вышел с Васильевым на улицу и предложил ему подраться. Аргументом стало то, что Сергей не понимал Игоря. Мужчины стали бороться. И как только выпустили пар, сразу пошла работа. Пятнадцать магических минут. История Надежды Кузнецовой, директора анимационной студии «Петербург». Надежда работала в компании с 2000 по 2019 год. В проекте была традиция. Каждый режиссер, сделав раскадровку будущей серии, сперва приносил ее надежде. Не для согласования, а просто так, показать. Всякий раз происходило волшебство. Надежда запиралась у себя в кабинете на 15 минут и погружалась в изучение набросков кадров и реплик героев. У нее была небольшая комнатка с окном на юг. Солнце светило весь день, поэтому она сдвигала дурацкие вертикальные жалюзи, отворяла окно, чтобы воздух шел, и пропадала. Сквозняк создавал шум, солнечные блики бегали по стенам, а Надежда разглядывала раскадровку. Листы формата А4, разлинованные, все картиночки на месте, подписаны диалоги и действия. Порой у нее подступал ком к горлу, а иногда она хохотала в голос. Даже намек на анимацию вызывал эмоции, вспоминает Надежда. Она всегда так ждала эти магические 15 минут. По словам директора студии, это было все равно, что прийти в разгар рабочего дня в любимое кафе, сесть на летней веранде и заказать вкуснющий кофе пить небольшими глоточками, и пусть весь мир подождет. Я не знал, как правильно. История Дмитрия Яковенко, сценариста и режиссера Смешариков, сценариста двух полных метров, ведущего сценариста Пин-кода. Дмитрий работает в компании с 2003 года по настоящее время. В «Смешариках» тогда искали сценаристов, давали тестовые задания, проводили питчинги, принимал их худрук проекта Анатолий Валентинович Прохоров, который не хотел делать банальный детский сюсюкающий сериал, нужны были истории без заигрывания. Дмитрий был неопытным сценаристом, и как правильно писать мультики он не знал, наверное, поэтому и подошел. В классических «Смешариках» основной пул сценариев писал Алексей Лебедев. Другие сценаристы ориентировались на его истории. Как и у любого новичка, у Дмитрия был творческий голод. Ему хотелось, чтобы по его сценарию что-то сняли. Он был готов хоть сто раз переписывать, причем бесплатно. А «Смешарики» помогли Дмитрию стать профессионалом. Тоже переписываешь по сто раз, но уже без фанатизма и за деньги. Первый сценарий автора Ульи копатыча выдержал больше 20 редактур. На его написание ушло несколько месяцев, а первая серия по сценарию Дмитрия «Ремонт. Дело коллективное» вышла только через несколько лет. С романтикой и без. История Алексея Горбунова, режиссера Смешариков, ведущего режиссера Пин-Кода. В компании Алексей с 2004 года по настоящее время. В студию «Петербург» Алексей попал довольно поздно, в 2003 году. В этот момент вовсю создавали вторую или третью серию. У Алексея уже был опыт в анимации. Десять лет он занимался ею в компьютерных играх и знал не понаслышке, как выглядит производство. Вот только студия «Смешариков» на производство мало походила. Атмосфера была восторженной. Словно к любовнице, тайком Алексей бегал на студию, поскольку к тому моменту компьютерные игры ему порядком надоели. Он брал сцены как аниматор, а позже пришел в смешарики весь, целиком. В 2005 году худрук студии Анатолий Прохоров предложил Алексею попробоваться на режиссера. И вот он режиссер. Эта история и с романтикой, и без романтики одновременно. «Музыкальная волна смешариков» Композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев о своём приходе в проект, команде и творчестве. Сергей. В проект нас привёл Алексей Лебедев. Мы с ним учились у театрального режиссёра Зиновия Карагодского. Давным-давно, когда Лёша написал первый сценарий, я показал его своему другу с линфильма. От него сценарий перекочевал к режиссёрам и художникам Деми Высоцкому и Андрею Сикорскому. К ним же обратился Анатолий Прохоров, приехавший из Москвы собирать команду для смешариков. Но те отказались и порекомендовали вместо себя Лёшу Лебедева. А уж он потом привёл в проект нас Машей. Марина. В 2003 году состоялась наша первая встреча с командой в Доме учёных. Милое запущенное здание рядом с Политехническим институтом. В одной из комнат сидела довольно странная компания из десяти человек. Лёша Лебедев, импозантный мужчина Анатолий Прохоров, Надя Кузнецова, красивая такая, и молодой кудрявый парень, Илюша Попов. Перед ним была какая-то штука, которую мы до этого и не видели никогда. Ноутбук. Сергей. А у окна стоял мрачный год в чёрном плаще, похожий на средневекового лучника. Денис Чернов. Марина. Мы ожидали, что на встрече будет роялили, звуковые колонки, но нам пришлось просто поставить диск со старыми работами в ноутбук. Представляете, какие динамики были у этого чуда техники? Раздалось шипение, писк, и очень-очень тихо. Еле слышно заиграла наша музыка. «Сергей, я сидел весь красный, желая провалиться сквозь землю. Еще и Лёша, дорогой друг, добил, прервав тишину. Сережа, у тебя же были хорошие песни?» «Марина, а Надя, чтобы нас поддержать, сказала, я бы так не смогла. Мы потом эту фразу часто использовали. Сергей, но, видимо, тогда судьба уже все решила. Несмотря на неудачное знакомство с нашим творчеством, Анатолий Валентинович дал нам сценарий скамейки и сказал, «Напишите, что посчитаете нужным». В том, как он это произнес, было очевидное желание что-то попробовать вместе. Когда мы вышли, Маша воскликнула, «Какой стыд! Никогда больше сюда не приду!» А я ответил, «Мы сейчас поедем и все сделаем». Было какое-то мальчишеское упрямство. Марина, нам очень понравился сценарий. Его интонация подсказала первую мелодию, ту, что звучит в конце серии «Скамейка». Мы услышали ее, пока читали текст. А второй мелодии стал припев новогодней колыбельной из серии «Куда уходит старый год». Сергей, их мы принесли Анатолию Валентиновичу на вторую встречу. Волновали жутко. А он послушал две эти темы и воскликнул. «О, да вы мелодисты! Это такая редкость!» Так мы стали композиторами смешариков. Марина, желание идти на контакт, симпатия, которую мы почувствовали от Толи, решили нашу судьбу. В общении с ним стало понятно, что мы поладим. У нас одна кровь. Сергей. Такое отношение распространялось на всех отеческое, неформальное, это давало силы. А Илья Попов, их дуэт Прохоровы и Попова совершенно удивительный, они очень разные, не банальные. Илья полный идей, яркий, современный молодой человек, он с самого начала вселял во всех уверенность. Наш корабль поплывет лучшим фарватером. Марина, а Толя был профессорского разлива. Настоящий московский интеллигент. Демократичный, но при этом задавал высокую планку. Эти двое были как два полюса — горящий Илюша и мудрый Прохоров. ТОП 10 ПЕСЕН СМЕШАРИКОВ Далее вы прослушаете строки из самых популярных композиций смешариков всех времен. Но названий мы вам не дадим. Так-то каждый может. Отгадайте песни по строчкам. Вот вам и будет топ-10. Он все творит из-под да так, что кружится башка. У пилота есть работа. Он летает самолет. Если ноги не сотрутся и не заржавеет мозг, мы дойдем, доплывем, доползем. Поглядели в закрома, а ума-то там нема. Что бы было по уму, надо думать самому. Как приятно заболеть! Все начнут тебя жалеть. Шоколадные печенье — эффективное лечение. Кто же, кто же виноват, что подводит регулярно самый главный аппарат? Дальше было как по нотам. Опоздал я на работу, все, что можно, перепутал, пропустил и потерял. Мудрые боги выдумали ноги. Помни, шайба не игрушка, это маленькая мушка на суровой ледяной щеке. Не спи, приятель, на посту, не стой, разинув рот, смотри по снежному листу Уходит. Получилось. Ай, молодца! Теперь эти песни будут вертеться в голове еще несколько дней. Или дольше. Это нормальная реакция. Лосяш. Феноменально! Возраст. 40 лет. Рост. 77 сантиметров с рогами. Рога – предмет гордости лосяши. Не будем высчитывать его сантиметры без них. Характер – уравновешенный интеллигент с зарядкими вспышками импульсивности, озвучивает Михаил Черняк, он же говорит Закопатыча и Пин. Изначально, еще во времена сластен, лосяш обладал огромным носом и маленькими рогами. У него была печатная машинка, и вместо того, чтобы отдать себя науке, он пописывал стихи. Талант, впоследствии перекочевавший к не менее парнокопытному, но более сентиментальному барашу. А еще он увлекался историей, коллекционированием и жил в домике в старинном шкафчике. У Лосяши есть вполне реальный прототип из Уфы. Поэт Айдар Хусаинов. Представители творческой команды, стоявшую у истоков Ромашковой долины, утверждают, что списывали образ знакомого всем лосяше с известного башкирского стихотворца. И в это несложно поверить, стоит лишь найти видео с ним в сети. Безобидный гедонист и гиперреалист с уклоном в эзотерику, ученый, айтишник, лауреат Нобелевской премии и просто славный малый. Хулиганскую юность опустим. Об этом поведает его альтер-эго в серии «Невоспитанный клон». Лосяж бывает высокомерен. «Друзья мои твердолобы!» И рогами, и копытами упирается в свое мнение. Не сдвинешь. При этом упорядоченность мыслей с лихвой компенсирует бардаком в своем домике. Была такая пара артистов советской эстрады. Борис Владимиров и Вадим Танков рассказывает актера звучания Михаил Черняк. Их роли Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитишна пользовались успехом еще до появления новых русских бабок. Я обожал их с детства. Пародировал Веронику Маврикиевну танков еще на школьных концертах. Она как раз говорила таким голосом. «Лосяш» — мое посвящение этому артисту. В англоязычной версии смешариков его зовут Докка. Забавный факт. Частое обращение Лосяша «Друг мой такой-то» и «Такие-то вы мои». Это отсылка к герою Валентина Гафта в фильме Эльдара Рязанова «Гараж» 1979 года.